Говорят, что ни одно человеческое усилие не приносило такой быстроты и не вызывало такого напряжения, как этого достигали греческие бегуны. Вокруг беговой площади возвышался амфитеатр из белого мрамора. Это походило на дворцовые террасы, наполненные зрителями. И так ярус над ярусом, подобный амфитеатр, в Риме вмещал 400 тысяч человек». Горольд распоряжался ареной, объяснял правила и отправлял бегунов, подавая команду звуком трубы. Все атлеты, выступающие в состязания, наклоняются вперед, напряженно ожидая сигнала, чтобы вполне использовать лишний момент. Затем рывок с места и бег круг за кругом, пока не показывается последний знак у цели, где восседали судьи. Наконец, при победных возгласах пересечена последняя линия, состязание завершено, все бегуны развенчаны, лишь победитель украшен венцом и почтен пиром, получив признание целой нации. В первом послании к Коринфянам в 9 главе в 24 стихе мы читаем, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но лишь один получает награду? Дух Святой многократно подчеркивает аналогичную картину короткой горячей борьбы в христианском подвижничестве. Так бегите, говорит Павел всей Церкви Божьей. Бежать ⁇ это не значит идти. Бегите, как бегут немногие. Бегите, как только бежит победитель. И дальше, чтобы получить, чтобы получить награду, сознательно имейте награду в виду. Дух Святой излагает нам условия для достижения успеха. Первое – это заботливая подготовка самого себя. Все подвижники, участвующие в состязаниях, стремятся к получению венца нетленного. Неподготовленный бегун имеет мало шансов или совсем не имеет никаких шансов для выигрыша в состязании с атлетами, закаленными, вышкаленными, приспособленными – Вот цитата из греческой книги, здесь перечислены главные предписания для десятимесячной подготовки. «Необходима нормальная жизнь, пища необильная, воздержание от конфет, упражнение в определенное время и в зной, и в холод, не пить холодной воды, не вина при случае, отдача себя учителю как доктору и только после этого выступать на состязании». Конец цитаты. Атлет таким образом тренируется, чтобы развить дыхание, укрепить мышцы и достичь человеческого совершенства. Наш же идеал – достичь святости, развить дух и характер, как были развиты мускулы греческого атлета. Воздерживаться атлеты должны были не только от преступных наслаждений, но также и от тех удовольствий, которые сами по себе были законны – так и самоотвержение христианина должно касаться не только закона наказуемых удовольствий, но и каждой привычки или утехи, которые, будучи даже непорочными, могли бы быть причиной потери времени или траты моральной силы. Один спортсмен сказал, что должен был убрать даже шелковую тесемку с его спортивной формы. Вес, так сказать, может оказаться роковым, как сказано в послании к евреям 12 глава 1 стих соблюдение правил ⁇ это второе условие успеха. Во втором послании к Тимофею, вторая глава, пятый стих, читаем, если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. То есть, если не будет выполнять правила, может быть, кто-либо бежит великолепно, но если нарушены правила, он отстраняется от участия в состязании. Если после окончания состязаний выяснилось, что победившие участники борьбы поступали незаконно или непорядочно, они лишались награды и покидали поле с позором. Важнейшим же условием для успеха было самообладание. «Я бегу не так, как на неверное», — писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9.25. «То есть, если я не выполняю условия, то награда впереди непременно ожидает победителя». «Бьюсь я не так, чтобы бить только воздух», — говорит дальше Павел. Руководством для совершения нашего бега служит Новый Завет, и он дает нам точные указания, что нужно делать и чего следует избегать. Мы не имеем права изобретать свои собственные правила. В послании к Галатам написано «вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине», то есть кто остановил ваш быстрый бег, которого вы достигли, когда вы повиновались Священному Писанию. А вот еще одно место Павел пишет филиппийцам, 3 глава «стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе». Эта цель — совершенная святость, награда — венец святости. Мы не должны смешивать получение награды с общим спасением. Последнее, возможно, даже и там, где дерево, сено, солома были как строительный материал. Но благословение, о котором мы говорим в высшей степени, это, так сказать, нечто прибавочное к вере и прогрессу в освящении. Становясь старше, мы не обнаруживаем, чтобы тело наше становилось менее плотским, а дьявол менее хитрым. Поэтому написано в книге Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Венец, конечно, твой, если у финиша проявишь то же рвение, что и теперь, но ты окажешься в проигрыше, если замедлишь свой бег. Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой преступник или раб не имел доступа к состязанию, участие в котором возможно было только для рожденного свободным грека. Так и к участию в Божьем подвижничестве допускаются лишь возрожденные души. Наше состязание начинается у подножия креста, где обращением нашим мы становимся в ряды состязающихся. Во-вторых, участник состязания, который ведет себя непорядочно, нарушая правила, устраняется от участия в состязании. Третье. Инструктор по тренировке, работая над подготовкой участников состязания, может сам потерять свою награду. Четвертое. Чем ближе мы к конечному пункту, тем более одиноким становится наш бег. Пятое. Будем всегда помнить об облаке свидетелей. Очи Небесного Отца наблюдают за нами. Наши усилия всегда перед очами Христа, и Он радуется, смотря на наш подвиг. Вся церковь смотрит за нами и будет знать, как мы бежали, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Заметьте, не мой труд только, но чтобы я сам не оказался недостойным венца и награды. Последний круг в нашем беге может быть назван «рыдание». Ни один подвижник в дальнем беге не рвет своей грудью тесьмы на победной линии без того, чтобы ноги не истекли кровью. «Дай силы, Господи, и на этой длинной последней версте».